Глава 32. Я Шекюре. Утром, пока дети еще спали, я встала с постели и написала короткую записку Кара, который просила его как можно скорее прийти в дом повешенного еврея. Записку я сунула в руку Хайрие и велела ей бегом отправляться к Эстер. Хайрие, которая, безусловно, страшила будущее, дерзко взглянула мне прямо в глаза, но я ответила ей еще более смелым взглядом. Да, теперь, когда отца не стало, я могла себе это позволить. Сейчас определялось, какого рода отношения установятся отныне между нами, по каким правилам мы будем жить. Признаюсь, последние два года я боялась, как бы Хайрие не родила от моего отца. Тогда она могла бы забыть о своем положении рабыни и повести себя по-хозяйски. Пока мальчишки не проснулись, я зашла к бедному моему отцу, и почтительно поцеловала ему руку, оцепеневшую, но, как ни странно, почему-то не потерявшую мягкости. Его обувь, кавук и фиолетовая фераджа я спрятала, собираясь сказать детям, что дедушка выздоровел, и рано утром ушел в гости к Мустафе Паше. Вернулась Хайрие и стала готовить завтрак. Когда она поставила на середину стола оставшееся померанцевое варенье, я подумал что Эстер... Должно быть, уже стучится в дверь кора. Снег перестал. Выглянуло солнце. В саду повешенного еврея солнце хозяйничало так же, как и везде. Свисающие с карнизов и оконный храм сосульки быстро таяли. И весь сад, пропахший плесенью и прелой листвой, жадно вбирал теплые лучи. Кора ждал меня на том самом месте, где я вчера впервые увидела его. — Казалось, с тех пор прошло несколько недель. Я подняла покрывало и сказала, — Можешь радоваться, если хочешь. Теперь отец уже не встанет между нами, не воспротивится нашей свадьбе. Вчера вечером, когда ты пытался надругаться здесь надо мной, какой-то злодей от шайтана вошел в наш дом, где кроме отца никого не было, и убил его. Думаю, вас занимает не столько отклик кора, сколько то, почему я заговорила с ним так надменно и сухо. Но, правде говоря, я сама не совсем понимаю. Может быть, я боялась, что расплачусь. Кора обнимет меня, и я куда быстрее, чем намеревалась, почувствую в нем по-настоящему близкого человека. Негодяй разгромил весь дом, многое разбил и уничтожил. Страшно представить, какая ярость и ненависть им владели. Не думаю, что теперь он присмиреет, забьется в какой-нибудь угол и там затаится. Он украл последний рисунок из книги. Я хочу, чтобы ты защитил меня, всех нас, и спас книгу моего отца. Но кто ты такой, чтобы защищать нас? Достанет ли у тебя для этого прав? Кара хотел что-то сказать, но я оборвала его взглядом. Словно уже давно привыкла так делать. После смерти отца моим единственным опекуном по закону, Остается муж, его семья. Это и прежде было так, потому что, на взгляд кади мой муж еще жив. Брат мужа в его отсутствии попытался воспользоваться моим беззащитным положением. Узнав об этой гнусной попытке, свекор растерялся, и благодаря этому я смогла, не будучи по закону вдовой, вернуться в дом отца. Теперь, когда отец умер, я за неимением брата осталась без опекуна. Точнее, опекуны у меня есть, свекор и деверь. Тебе известно, что они и так уже решили, запугав меня и принудив отца подчиниться, вернуть меня в свой дом. Как только они узнают, что отец умер, немедленно начнут действовать. Я пока скрываю смерть отца, поскольку не хочу возвращаться в их дом. Возможно, скрываю напрасно. Кто знает, может, они и стоят за этим убийством. Тут сквозь перекошенные ставни разбитого окна проник... Изящный солнечный луч. Осветил слежавшуюся пыль и упал между мной и кора. Однако я скрываю смерть отца не только по этой причине, продолжала я, глядя кора прямо в глаза и радуясь, что вижу в них не столько любовь, сколько сосредоточенное внимание. Я боюсь, что не смогу объяснить, где была, когда убивали отца. Свидетельство Хайрие ничего не стоит. Но я опасаюсь, что она вовлечена в козни, которые строят против меня, или против книги, которую готовил отец. Если я сейчас объявлю о смерти отца, если Кадий признает, что произошло убийство, то, может быть, сначала это кое-что упростит, но потом, в силу перечисленных мной причин, дело может принять совсем дурной оборот. Например, если Хайрие знает, что отец был против твоей женитьбы на мне, а он в самом деле был против». — Конечно. Ты же знаешь, он боялся, что ты увезешь меня куда-нибудь далеко. Но теперь эта причина отпала. И мой бедный отец на том свете наверняка не возражает против нашего брака. А ты хочешь жениться на мне? — Да, моя красавица. — Хорошо. У меня нет опекуна, который потребовал бы с тебя денег или золота. Извини, мне сейчас придется самой изложить условия, на которых я согласна выйти за тебя. Женщинам не подобает так вести себя. Но у меня нет другого выхода». И она долго замолчала. Наконец Кара спохватился и, покаянно, словно извиняясь за перерыв в беседе, сказал «Да, я слушаю». Первые условие начала я таково. «Ты должен поклясться при двух свидетелях, что дашь мне развод и назначишь содержание, если я сочту, что ты обращаешься со мной невыносимо грубо, или же если ты возьмешь в дом вторую жену. Второе условие. и поклянешься перед двумя свидетелями, что если уедешь из дома более чем на полгода, неважно по какой причине, я могу считать себя разведенной и получить содержание. Третье. После женитьбы ты, разумеется, переедешь в мой дом, однако не будешь делить со мной ложе пока не отыщет мерзавца, убившего отца. Надеюсь, его найдешь ты. Мне хочется пытать гадину своими руками. А также, пока ты со всем возможным тщанием не закончишь книгу и не преподнесешь ее султану. И четвертое. Ты будешь любить моих сыновей, как своих собственных. Согласен. Хорошо. Если и другие трудности, стоящие перед нами, будут исчезать с такой же быстротой, Ты сможешь жениться на мне уже очень скоро. Жениться, но не разделить с тобой ложе Главное — жениться, — сказала я. Давай сначала уладим это дело. Любовь приходит после свадьбы. Не забывай, что пожар любви, разгоревшийся до брака, быстро гаснет, оставляя после себя пустое и печальное пепелище. Любовь, приходящая после свадьбы, тоже, разумеется, рано или поздно отгорает но после нее остается счастье. Некоторые торопливые глупцы, влюбившись до свадьбы, очень быстро сжигают свою любовь дотла. А все почему? Потому что думают, будто любовь — самое главное в жизни. А на самом деле? На самом деле счастье. Но и любовь, и брак помогают его обрести. Муж, дом, дети, книга. Разве ты не видишь, что даже мое нынешнее прискорбное положение — Муж пропал, отец умер. Лучше твоего иссушающего одиночества. Если бы у меня не было детей, с которыми я весь день вожусь, смеюсь, милуюсь, я бы умерла. И вот поскольку ты всей душой желаешь избавиться от одиночества и оказаться под одной крышей с моими детьми и трупом моего отца, пусть даже я не пущу тебя пока в свою постель, ты очень внимательно выслушаешь то, что я сейчас тебе скажу. «Слушаю. Есть несколько способов добиться того, чтобы меня признали незамужней. Например, лжесвидетели могут показать, будто мой муж, уходя в поход, в их присутствии поклялся, что я могу считать себя разведенной, если он не вернется, скажем, в течение двух лет. Еще проще, чтобы они в красочных подробностях расписали, как видели окровавленное тело моего мужа на поле боя. Однако, если вспомнить, что дома у меня лежит труп отца, а свекор и деверь будут всячески противиться признанию меня незамужней, то получается, что это очень скользкий путь. Умный и осторожный Кадий побоится принимать такие свидетельства. Кадий ханафитского масхаба, которому принадлежим мы, не станет разводить меня лишь на том основании, что муж ушел в поход, не назначив мне содержание и четыре года не возвращается». Говорят, однако, что Кадди Ускедара, памятая о том, сколь много жен из-за персидской войны оказалась в том же положении, что и я, время от времени уступает свое место помощнику, который, будучи шафиитом, спокойно разводит таких женщин и назначает им содержание. Итак, ты должен прямо сейчас найти двух человек, которые могут честно свидетельствовать о том, в каком положении я нахожусь дать им немного денег и отправиться вместе с ними в Ускюдар. Там ты найдешь Кадия и сделаешь так, чтобы он временно оставил на своем месте помощника. Помощник выслушает свидетелей, разведет меня, сделает запись об этом в книге и выдаст свидетельство о разводе. Сразу после этого ты должен попытаться получить другую бумагу о том, что мне позволено выйти замуж. Если тебе удастся сделать все это и вернуться до вечера, то найти и мама которая нас поженит, уже не составит никакого труда. И ты, став моим мужем, сможешь провести эту ночь в одном доме со мной и моими детьми, чтобы мы не тряслись в темноте от страха, прислушиваясь к каждому шороху. А утром мы объявим о смерти отца. Так ты спасешь меня, я перестану быть несчастной одинокой женщиной, которую некому защитить. да. — согласился Кара с детской надеждой в голосе. — Да, так все и будет. Я, помнится, обмолвилась, что не знаю, почему говорила с ним сухо и надменно. Теперь я поняла, в чем дело. С детства, зная, что Кара — человек нерешительный, я почувствовала, что только так заставлю его взяться за дело, в осуществимость которого сама верила с трудом. Надо еще обдумать как бороться с теми, кто будет оспаривать законность моего развода и свадьбы на том основании, что они совершились в один день, с теми, кто противится завершению книги отца, со всеми нашими врагами. Но сейчас об этом говорить не будем. У тебя, должно быть, и так в голове все перепуталось похуже, чем у меня. — Ты мыслишь ясно и четко, — возразил Кара. Это не мои мысли. Все это я узнал, разговаривая в последние годы с отцом. Заметила я, чтобы он не считал, что я измыслила весь план действий своим женским умом. И уверовал в его выполнимость. Кара ответил мне словами, которые говорили все мужчины, когда понимали, какая я умная и хотели меня похвалить. Ты очень красивая. Да, согласилась я. Мне очень нравится, когда хвалят мой ум. Когда я была маленькой, отец часто это делал. Я хотела добавить, что потом, когда я выросла, отец перестал хвалить меня за ум, но расплакалась. Плача, я будто бы превратилась в другую женщину. Словно читателя, печаленный грустным рисунком на книжной странице, я смотрела на свою жизнь со стороны, и мне было себя очень жалко. Есть в этом нечто чистое и наивное, когда человек проливает слезы над своими горестями, так словно сочувствует чужим, и от того, когда кора обнял меня, в наших душах снова затеплился добрый огонек. Но на этот раз он предназначался только нам и не хотел согревать мир, полный наших врагов.